Глава 25. Алекса. Набегалась? Если заплатят. Этот тип Асфер, самый опасный из Чампов, сказал, что Рэй им нужен живым или мертвым. А еще, что это редкостная удача. А значит, Одноглазый сейчас может не прятаться за моей спиной. Они его не убьют, пока не узнают все, что им нужно. Но это хорошо, что прячется и что прижимается, как трамвайный извращенец. «Держи врага ближе к себе!» Вернулся посланный с мешочком в руках. По размеру небольшим, но, судя по напряженным мышцам предплечья и натянутым жилам, достаточно тяжелым. «Не жадничают чампы!» — удовлетворенно выдохнул Артис. Похоже, он на свой единственный глазок сумел определить примерную сумму. «Ты не расстраивайся, девочка. Для тебя лучше будет, если его не станет. Он немного зацепил твою магию. Если умрет, освободишься от связи. Легче будет привыкать на новом месте. В количестве золота Артис, наверное, не ошибся. А вот в моей беззащитности зря уверился. «Мы согласны», — сказал шаман. 100 золотых за нее и пятьдесят за сведения о местонахождении мага. Вы ослышались, я говорил столько же. Ну, во-первых, он вряд ли сидит на одном месте». А во-вторых, мы можем и ничего не платить, если я правильно понимаю, он сам за ней придет. И время на подготовку к встрече у нас есть. Но вы не успеете покинуть хорню до того, как проснется ее магия. Шаман перевел взгляд на меня. А я отреагировала, придав лицу слегка испуганное выражение, да еще нервно хлопнула ресницами. «Вряд ли столь юный маг, как эта девочка, доставит проблемы. Ладно!» Неожиданно быстро согласился Артис. А я едва не зарычала от разочарования. Не ожидала, что они так быстро договорятся. «Асфер, передай деньги и возьми девушку!» Распорядился шаман. «Пусть Артис пересчитает деньги. Полагая он не станет нас обманывать». Я почувствовала легкое напряжение Одноглазого. Неудивительно. Идущий к нам Чамп напоминал походкой крадущегося тигра. «Когда такой хищник рядом, держи ухо востро. Одноглазый держал, прижимая меня крепче, чем прежде. А я и не возражала. Сама надавила на него всем телом, словно отодвигаясь от приближающейся угрозы. Чтобы сохранить равновесие, Артис был вынужден упереться и пойти весом вперед, к чему я и стремилась. А я резко ослабила давление и ушла вниз. Еще и задом, поддав, чтобы погода была для Одноглазого более летной. Думаю, быстрее всех, что происходит, сообразил чемпийский тигр. Но отреагировать на мои действия ему было сложно, ибо Артис прилетел прямо в него. А я рванула в лес на пролом через кусты. Что-то громыхнуло, я на рефлексе пригнулась. Сверху посыпались ветки. И я запетляла, как заяц, стараясь оставлять между собой и преследователями деревья потолще. «Ложись!» — голос прозвучал так, словно он был в моей голове, и я послушно рухнула на подстилку из мха. Над головой просвистела, и нечто похожее на веревку обвило ствол соседнего дерева. Уже в следующий миг веревка осыпалась песком. Разлеживаться было некогда. Я подскочила. Право! Нырнула за развесистый кост. Очередная песчаная веревка, промахнувшись, рухнула на землю неподалеку, но на этот раз не успокоилась, а змеей поползла в мою сторону. Я шарахнулась. Беги! Но на этот раз в странном голосе не было бодрости, скорее отчаяния, и в следующее мгновение плотная шершавая удавка обхватила меня за талию, плотно примотав левую руку к телу. Правой я в этот момент взмахнула для равновесия. «Шустрая девочка! Не ожидал!» Слегка запыхавшимся голосом возвестил шаман. Подоспел злющий спецназ. Видимо, с Артисом ему пришлось побарахтаться. Шаман набросил на меня еще одну петлю, на этот раз прихватив мою правую руку и перебросил конец веревки напарнику. «Держи, до нашей территории! Ты за нее отвечаешь!» Тот что-то рыкнул в ответ, видимо, в знак согласия. «Простите, господа, а можно мне по надобности за соседнее дерево?» После недавних гонок это было наглостью с моей стороны. Но что делать, если организм действительно требует? Эти двое уставились на меня в некотором обалдении, наверное, потому что сказано было голосом спокойным, вполне безразличным. Мне показалось или в глазах Асфера мелькнуло уважение. Шаман ненадолго задумался. Но потом нашел выход. «Прошу прощения, ваше высочество, но придется принять меры. Очень уж ваши действия бывают непредсказуемыми». Какие меры, я поняла, когда третья веревка обвелась вокруг моей шеи. При этом руки отпустили. Я вспыхнула. Изнутри поднималась праведная злость. «Меня на аркан, как рабыню!» Странная мысль. «Кстати...» «А откуда мне знать, как здесь рабов перевозят? Опять память принцессы?» Не удержалась и поинтересовалась язвительно. «Цепи, кандалы для моего высочества предусмотрены?» «Какая сердитая девочка!» – вздохнул шаман. Перед возвращением на поляну удавку с моей шеи все-таки сняли, а вот руки опять прикрутили к телу. Очень неудобно ходить по лесу в спеленутом состоянии. Я пару раз споткнулась, и Асфер, подхватив меня как пушинку, перекинул через свое могучее плечо. В очередной раз я порадовалась, что надела мужскую одежду. Слишком уж тут бесцеремонно обходятся с женщинами. Спасаясь бегством, я на время забыла про Одноглазого. Вспомнила только, когда Асфер, аккуратно придерживая, снял меня с плеча и поставил на землю. Одноглазый сидел на земле со скрученными за спиной руками и разбитым лицом. Вид пленного Артиса меня не расстроил. Ну вот ни капельки. Так ему и надо. Заработать он решил. Но кое-что удивило. Я ожидала от него, если не злобных речей, то хотя бы взгляда из-под Но мой похититель встретил меня доброжелательной усмешкой. «Набегалась?» Теперь я понимаю, как ты удрала от разбойников. Я невольно вздохнула. Этот эпизод в моей памяти еще не появился. Знать бы, повторила бы. Артису я ничего не ответила, но он и не ждал. Слизнул кровь с разбитой губы и обратился к шаману. Так-то вы соблюдаете договоренности? Случайно получилось. Ты вроде как первым налетел на Асфера. «Скрутили по привычке. А теперь, раз уж ты сам в плен залетел, может, расскажешь про мага?» «Э, нет. Сначала свобода и плата за нее». Шаман присел на корточки рядом с пленным, покачал головой. «Изменились условия. С тебя сведения и... так и быть. Пятьдесят золотых и свобода. Сто пятьдесят». «У меня появилось стойкое ощущение, что я на рынке среди торгашей». «Ехать пора. Долго мы на одном месте?» — вмешался Асфер. «Ладно, берем с собой. Вечером на стоянке потолкуем. Советую, Артис, хорошо подумать, пока есть шанс добровольно рассказать». В голосе шамана прозвучали угрожающие нотки. Мороз пробежал у меня по спине. «Это он сейчас на пытки намекает?» «Ой, Господи, куда же я попала?» Точно по поговорке «из огня да в полымя» Отдельного ящера мне никто не выделил. Асфер оседлал свою зверюгу и, наклонившись, подхватил меня. Как и несколько дней назад, я опять ехала в объятиях мужчины, но это был не Рей. Как ни пыталась я отодвинуться, но сидеть без опоры на мерно покачивающемся ящере тяжело. И я снова и снова заваливалась плечом на грудь своего охранника пока ему не надоело мое трепыхание. Он обхватил меня одной рукой и прижал к себе так, что я пискнула. Рыкнул. «Сиди смирно. Ничего я с тобой не сделаю. В целости и сохранности привезу к твоему мужу. У меня нет мужа. Для тебя будет лучше, если ты не будешь так дерзить. Интересно, при чем здесь дерзость? Если я просто не хочу замуж неизвестно за кого». «Странная ты», — задумчиво сказал он. «То есть, если бы тебя превратили в раба, ты был бы счастлив? А рабство здесь при чем? Твои родители согласны. Твои сестры пользуются уважением. У тебя есть шанс стать одной из трех матерей нашего народа. Великая честь!» Я промолчала. «Дуболом хангов! Такому не объяснить, что женщина тоже человек!» А я хороша, ввязалась в спор со средневековым мужланом. Но ведь Рэй уважал меня. Значит, не везде в этом мире все так плохо. Неужели я навсегда его потеряла по собственной глупости? В носу защипала, и на глаза навернулись слезы. — А как ты смогла Артиса в меня бросить без магии? После долгого молчания спросил Асфер. Я вздохнула. «Угу, все тебе расскажи!» «Он сам споткнулся», — резко ответила я. «Сам, значит?» — хмыкнул Асфер и замолчал уже совсем. Я ехала, плотно прижатая к местному аналогу терминатора. Под моим плечом перекатывались стальные грудные мышцы, но меня это ни капельки не трогало. Я попыталась осмыслить данный факт. Опыта близких отношений у меня на земле не было. Если при виде какого-нибудь парня начинало шевелиться что-то в сердце или ниже, я очень быстро загоняла подобные реакции поглубже. Если я ему неинтересно, то и вешаться не буду. Это не значило, что за мной совсем никто не ухаживал. Но то были, как правило, те парни, которые меня ну совсем не интересовали. Добивался один, на кого мое тело откликалось, Но я знала, что он пообщался уже со всеми в нашей девичьей секции. И я была нужна ему только для полного комплекта. И разум отлично помог мне справиться с физическим влечением. Но что интересно, девчонки, даже те, которые имели постоянное отношение, нередко при виде какого-нибудь красавчика делились своими ощущениями, как у них там все внутри бурно реагирует. Обычно это сопровождалось расхожей фразой. «Если я на диете, неужели я не могу посмотреть меню? Или еще проще, я бы дала?» И такой гормональный ответ считался нормой. У меня же на асфера при всем потоке тестостерона, исходившего от него, никакой реакции не было. Во мне все словно застыло. В то время как Рэю не обязательно было даже прикасаться ко мне – Стоило только увидеть его, как воздушная стихия устраивала дикие танцы в солнечном сплетении. У мурашек начинался переполох под названием «Лиса в курятнике», а пальчики на ногах невольно поджимались до боли. Вот и сейчас, при одном воспоминании о нем, я тихонько взвыла где-то глубоко внутри себя и неожиданно ощутила сочувствие. Оно было там же, рядом с моим горем, но оно не было моим. Только теперь я вспомнила про странные команды, которые во время неудачного побега первое время помогали мне уворачиваться от песчаных веревок. Внутренний голос, понимающий больше, чем я. Это было по меньшей мере странно. Никогда прежде я не страдал раздвоением личности. Вспомнилось и еще кое-что. В тот момент, когда Чампа в моей деревянной камере набралось столько, что я осмеливалась дышать через раз, Я мысленно одобрила их фигуры. Рассуждала отстраненно с точки зрения девочкам понравилось бы и ощутила мощный укор внутри. Ничего плохого в моих размышлениях не было. Тогда с чего вдруг такие чувства? Я всегда старалась поступать так, чтобы не было стыдно перед самой собой, поэтому и грязения совести не мучили. Непривычно я к таким чувствам. Мелькнула версия, бросившая меня в холод. Нет, это нереально. Скорее всего, чисто рефлекторная память мозга. Возможно, у принцессы, кроме магии, была еще гиперчувствительность. Типа спинным мозгом чувствую, что летит в меня песчаная веревка. Мне почудился смешок. Не мой смешок, так как я к этому моменту была изрядно напугана. И мне было не до смеха.